Глава 30. Максимилиан Коллер, вас убедительно просят немедленно позвонить в свой кабинет. Когда двери кабины лифта открылись, в глаза Лэнгдона брызнули яркие солнечные лучи. Лифт доставил их в атрии главного здания. Еще не успело смолкнуть эхообъявление по внутренней связи, как все электронные приборы, вмонтированные в кресло Коллера, дружно запищали, зазвенели и зачирикали. Пейджер, телефон, электронная почта. Колер опустил изумленный взгляд на россыпь мигающих огоньков на пульте управления кресла. Поднявшись на поверхность, он снова оказался в зоне действия всех приборов связи. «Директор Колер, немедленно позвоните в свой кабинет». Его собственное имя, произнесенное по системе общей связи, звучало для уха директора крайне непривычно. Он злобно осмотрелся по сторонам, но уже через мгновение выражение ярости сменилось озабоченностью. Лэндон, Коллер и Виктория встретились взглядами и замерли. Им показалось, что все противоречия разом исчезли, а на смену им явилось объединяющее их предчувствие неизбежной катастрофы. Коллер снял с подлокотника кресло телефонную трубку и, борясь с очередным приступом кашля, набрал номер. Виктория и Лэндон ждали, что произойдет дальше. Говорит... «Директор Коллер», — задыхаясь, прошептал он. «Да?» Я находился под землей, вне зоны действия приборов связи. Директор слушал собеседника, и его глаза все больше и больше округлялись от изумления. «Кто?» «Да, немедленно соедините его со мной», — распорядился он и после недолгой паузы продолжил. «Алло?» «Да, это Максимилиан Коллер. Да, я директор Церна». «С кем имею честь говорить?» Директор слушал, а лендон и виктория молча смотрели на него, томясь в неведении. «Полагаю, что неразумно обсуждать этот вопрос по телефону», — наконец произнес Колер. «Я прибуду к вам незамедлительно». Он снова закашлялся. «Встречайте меня в аэропорту Леонардо да Винчи через сорок минут. Международный аэропорт Рима лендону показалось что директор совсем перестал дышать зайдясь в приступе кашля он задыхаясь и заливаясь слезами выдавил немедленно найдите сосуд я лечу к вам с этими словами он выронил трубку девушка подбежала к колеру но тот уже не мог говорить лендон наблюдал за тем как виктория достав свой мобильный телефон звонила в медицинскую службу церна Лэнгдон ощущал себя кораблем, находящимся на периферии урагана. Корабль качало но настоящий шквал еще не налетел. «Встречайте меня в аэропорту Леонардо да Винчи!» Неумолчным эхом звучали в его ушах слова Коллера. Бесформенные тени, все утро витавшие в голове Лэнгдона, в одно мгновение приобрели осязаемые формы. Ему показалось, что в душе его распахнулась какая-то незримая дверь, а сам он только что переступил через таинственный порог. Хм, амбиграмма. Убийство священника-ученого. Антивещество. И теперь цель. Упоминание аэропорта Леонардо да Винчи могло означать лишь одно. В этот момент просветления Лэндон понял, что перешел через Рубикон. Он поверил. Пять килотонн. «Да будет свет!» В Атрии появились двое медиков в белых халатах. Эскулапы подбежали к Колеру, и один из них надел на директора кислородную маску. Толпившиеся вокруг кресла ученые отошли на почтительное расстояние. Колер сделал два длинных, глубоких вздоха, сдвинул маску в сторону, посмотрел на Лэнгдона и все еще, хватая воздух широко открытым ртом, прошептал. «Рим!» «Рим?» — спросила Виктория. «Значит, антивещество в Риме? Кто звонил?» Лицо колера исказило гримаса боли, и с серых глаз покатились слезы. «Швейцарск!» — выдавил он, задыхаясь, и закатился в страшном приступе кашля. Медики вернули кислородную маску на место. Когда они уже готовились увозить директора, тот схватил Лэндона за рукав. Лэндон утвердительно кивнул. Он знал, что хочет сказать больной. «Летите!» — глухо прозвучало из-под маски. «Летите! Сообщите мне!» Медики бегом покатили коляску. виктория стояла как вкопанно, не сводя глаз с удаляющегося директора. Затем, повернувшись к лендону она спросила, Рим? Но почему он упомянул Швейцарию? лендон положил руку ей на плечо и едва слышно прошептал. «Швейцарская гвардия». «Верная стража Ватикана».